крича иисуса. Способы интерпретации. Слушателями иисуса были люди, жившие в одной с ним стране, говорившие на одном с ним языке, окружённые теми же предметами, что и он, знакомые с теми же священными книгами, к которым он постоянно обращался. По крайней мере, внешняя образная канва-притч должна была быть им понятна. Что же касается внутреннего содержания, то каждый понимал его по-своему или не понимал вовсе. Судя по приведенным выше словам Иисуса, он и не ставил перед собой цель преподать в притчах наставления, которые будут поняты всем сразу и всем одинаково. Метафорический метод понимания притч был предложен самим Иисусом в тех притчах, которые он истолковал для учеников. В притче о сеятеле каждая деталь истолкована метафорически: сеятель это Бог или сам Иисус, семя слово Божье, птицы дьявол, каменистая почва бесплодие и непостоянство, тернии мирские заботы и богатства, добрая земля способность человека не только слышать и понимать слово, но и приносить плоды. В притче о плевелах также каждая деталь трактуется в переносном смысле. Сеющий добрые семя есть сын человеческий. Поле есть мир. Доброе семя это сыны Царствия, а плевелы сыны лукавого. Врак посеивший их есть дьявол, жатва есть кончина века, а жницы суть ангелы. Если толкование притч Иисуса было непростым делом уже для его современников, то с каждым следующим поколением слушателей и читателей трудность только возрастала. Чем дальше то или иное поколение отставало от временного и культурного контекста, в котором жил Иисус со своими учениками, тем более разнообразным и аллегорическим становилось толкование притч. Уже во втором веке Ириней Леонский писал о том, что притчи могут допускать много толкований. Притчу о работниках в винограднике Ириней толковал в том смысле, что через неё показывается один и тот же Господь. одних призывающие в самом начале сотворения мира, других после того, иных в середине времён, иных по прошествии долгого времени, а иных в конце, так что много работников в каждое их время, но один созывающий их домохозяин. Ибо один виноградник, так как и одна праведность и один распорядитель, так как один дух Божий всё устраивающий. а также и одна награда, ибо все получили каждый по динарию, имеющему образ и надписание царя, познание Сына Божия, которое есть бессмертие. И потому он начал давать награду с последних, потому что Господь в последние времена явил и представил Себя всем. В III веке Ориген, не без влияния Филона Александрийского, заложил основы традиции аллегорического толкования Евангелия. По отношению к притчам эта традиция означала возможность аллегорического объяснения каждого образа, каждой детали. Если в толкованиях Иисуса на собственные притчи одному образу соответствовало одно понятие явление, предмет или персонаж, то в Александрийских толкованиях один и тот же образ мог интерпретироваться как указывающий на разные предметы или явления. Так, например, говоря о сокровище, найденном на поле, Аредин сначала утверждает, что поле есть писание, засаженное тем, что очевидно в словах истории, закона, пророков и в остальных мыслях. Скрыто же на поле сокровище, суть сокровенная, или лежащие под очевидным смыслом мысли премудрости, сокровенный в тайне. Дали Ориген говорит, что под поле можно понимать Христа, а под сокровищем то, что сокрыто во Христе, ибо в нём, по словам Павла, сокрыты сокровища премудрости и ведения. Некий же человек, придя на поле, под которым понимается либо писание, либо Христос, находит скрытые сокровища премудрости либо во Христе, либо в писаниях. Ибо обходя поле и исследуя писание и стремясь почтить Христа, он находит в нём сокровища и найдя утаивает, полагая, что тайные мысли писания или сокровища премудрости и ведения во Христе небезопасно открывать кому попало. Покупка поля трактуется как приобретение учеником Христа того, что ранее принадлежало иудеям, ибо после того, как ученик Христа купил поле, отнимается у них Царство Божие и даётся народу, приносящему плоды его, купившему поле верой, так как он продал всё имущество и ничего из прежнего имущества у него уже нет. В IV-V веках аллегорический метод толкования притч, многие из которых сами по себе являются развёрнутыми аллегориями, стал доминирующим в христианской экзегезе. В этот период традиция аллегорического толкования продолжилась в творениях отцов церкви как на западе, так и на востоке. Однако толкования значительно отличались одно от другого не только по тому смыслу, который отдельные авторы усматривали в конкретных притчах, но и по степени аллегоризации, которой та или иная притча подвергалась у того или иного толкователя. Наивысшая степень аллегоризации была характерна для таких представителей Александрийской школы, как Кирилл Александрийский, V век, а позднее для Максима Исповедника, VII век, и других византийских авторов, трактовавших Писание в том же ключе. Значительно меньший интерес к аллегории проявляли представители Антиохийской школы, наиболее яркий из которых Иван Златоуст, из каждой притчи старался извлечь прежде всего основной нравственный урок. или лишь в качестве побочного, вспомогательного элемента, и то далеко не всегда привлекали аллегории. По словам Златоуста, в притчах не нужно изъяснять всё по буквальному смыслу, но узнав цель, для которой она сказана, обращать это в свою пользу и более ничего не испытывать. Не будучи сторонником чрезмерной аллегоризации в стиле Оригена, злотоуст однако не был принципиальным противником аллегорического метода как такового. Когда это казалось ему оправданным, он прибегал к аллегорическим толкованиям. Что касается западных авторов, то многие из них проявляли активный интерес к аллегорическому толкованию, в частности, Амвросий Медиаланский, Илари Пиктовийский и особенно Августин, заимствовавшие многие детали интерпретации из традиции, восходящей к Оригену. На протяжении веков христианские толкователи обращали основное внимание на два основных смысловых пласта каждой притчи — нравственной и богословской. И. В каждой притче усматривали призыв к той или иной добродетели, например, милосердию и состраданию притча о милосердном самарянине, заботе о бедных притча о богаче и Лазаре, постоянству в молитве. Притча о докочу live в деве, готовность к страшному суду и встрече с Богом. Притча о 10 девах. В тех же притчах видели предостережение против пороков, являющихся антиподами обозначенных добродетелей: равнодушию, не вниманию к бедным, непостоянству в молитве, не готовности к смерти и суду. Во многих притчах усматривали указания на различные свойства Бога, в частности, его милосердие к грешнику, притча о блудном сыне, его способность прощать, притча о взаимодавце и должнике, его открытость по отношению к людям, не принадлежащим к богоизбранному народу, притча о званых на вечерю. В наше время толкование притч Иисус является преимущественной прерогативой двух классов лиц: священнослужителей разных христианских общин и учёных, специализирующихся в области новозаветных исследований. Значительная часть евангельских отрывков, читаемых на богослужениях в течение всего года, включает в себя притчи, и проповедники должны вновь и вновь возвращаться к толкованию тех или иных притч, содержание которых уже хорошо знакомо прихожанам, по крайней мере, тем, кто посещает церковь не первый год и слышит одни и те же евангельские отрывки на протяжении многих лет. Толкование носит, как правило, богословский или нравственный характер. При этом проповедник обычно ставит перед собой задачу приблизить притчу к современному слушателю, выявить в ней то зерно или ту идею, которая с его точки зрения в наибольшей степени отвечает духовным нуждам его прихожан. Что же касается учёных, то они ставят перед собой иные задачи. На протяжении более двух последних веков поиск исторического Иисуса и его кэригмы, изначального учения, в полной мере затрагивал и притчи. Результатом исследований стал, во-первых, отказ многих учёных от аллегорического толкования притч, от поиска в них богословского смысла, связывающего содержание притч с жизнью христианской общины. Во-вторых, были разработаны различные альтернативные методы толкования, каждый из которых имел свои сильные и слабые стороны. Поворотным пунктом в истории изучения притч считается двухтомное исследование немецкого учёного Юлихера, вышедшее в 1988-1989 годах и ознаменовавшее радикальный разрыв с церковной традицией толкования притч. Юлихер отвергал возможность какой бы то ни было аллегоризации притч и вообще саму необходимость их толкования. В содержании притчи, по мнению учёного, исчерпывается её буквальным смыслом. Исходя из аристотелевского разграничения между сравнением и метафорой, Юлихер считает притчи Иисуса развёрнутыми сравнениями, при помощи которых Иисус возвещает простые нравственные истины. В отличие от метафор, такие сравнения не нуждаются в толковании и поиске в них переносного смысла. Для их понимания достаточно знать исторический контекст, в котором они создавались. Книга Юлиха вышла в ту эпоху, когда поиск исторического Иисуса привёл к созданию целой серии портретов Иисуса гуманиста, проповедника общечеловеческих ценностей и простых нравственных истин. Эту задачу каждый по-своему решали Шлейермахер, Гегель, Штраус, Ринан, Толстой. В соответствии с духом времени и каждой притчи Юлихер делает простой вывод, сводящий её содержание к достаточно бледному обобщению в духе традиционной либеральной концепции. Например, притча о талантах рекомендует добросовестно распоряжаться всем, что тебе вверено. Рассказ о нечестном правителе поощряет нас разумно жить в настоящем, чтобы обеспечить счастливое будущее. Пример богача и Лазаря напоминает об опасностях праздного богатства и пустых удовольствий. Книга Юлихера вызвала шквал критики почти сразу же после появления на свет. Учёного в частности упрекали в том, что он воспринял притчи Иисуса в свете древнегреческой риторики, недооценивая еврейскую традицию аллегорических толкований. Английский учёный Сэндей, один из первых откликнувшихся на труд Юлихера, критиковал его за желание отделаться от аллегории любой ценой, за толкование притч в отрыве от контекста, в котором они помещены в Евангелиях, за любительское отношение к тексту и невнимание к данным рукописной традиции. Узкий морализм Юлихера и то, что он превратил Иисуса в апостола прогресса, были подвергнуты критике и эмиасам, отметившим, что Иисус не был ни простым проповедником прогресса, ни учителем мудрости, сумевшим изложить нравственные нормы и упрощенные богословия в ярких метафорах и историях. Полвека спустя, после выхода в свет книги Юлихера на его попытку представить Иисуса обычным еврейским учителем-моралистом, хлестко отреагировал американский исследователь Притч Смитт. Никто не стал бы распинать какого-то учителя, рассказывавшего невинные истории для общего вразумления и укрепления нравственности. Несмотря на свое критическое отношение к Юрихеру, оба крупнейших исследователя притч во второй четверти XX века, англичанин Дотт и немец Иеремес, следовали за ним в отвержении аллегорического метода интерпретации. Оба они рассматривали притчи Иисуса прежде всего исходя из исторического контекста их появления, а также в свете учения Иисуса о Царстве Божьем. Первый видел в учении Иисуса реализованную эсхатологию, второй эсхатологию в процессе реализации. Будучи сторонниками метода исследования редакции, Дот и Иеремеос, вслед за его другими протагонистами, считали возможным отсекать от предполагаемого аутентичного зерна притч Иисуса те аллегорические напластования, которые они приписывали позднейшей церковной традиции как считал дот для понимания смысла притчи необходимо в первую очередь изучить контекст в котором она произносилась представить себе реакцию на нее тех кто слышал ее впервые задача интерпретатора притчи по мнению дода заключается в том чтобы найти место этой притчи в ситуации описанной в евангелиях и отсюда применение которое причем могла иметь для тех кто находился в данной ситуации и Лишь во вторую очередь интерпретатор должен ставить вопрос о том, что означает притча для его современников. Вслед за Юлихером дот относил притчи к категории сравнений, хотя и допускал, что сравнение может быть разработано в более детализированное повествование. По его мнению, во всех типах притч мы имеем ни что иное, как разработку единого сравнения, причём все детали направлены на то, чтобы представить ситуацию или серию событий в наиболее ясном возможном свете и тем самым пленить воображение. Согласно Доду, типичная притча, будь то единая метафора или более развёрнутое уподобление, или даже целая длинная история, представляет единый пункт для сравнения. Детали не имеют самостоятельного значения. Иемигос со своей стороны настаивал на том, что притча это не аллегория, но история, взятая из жизни. В отце из притчи о блудном сыне он видел не бога, а земного отца. Тем не менее он допускал, что земной отец образ отца небесного, и что притча в конечном итоге строгательной простотой описывает, кто такой Бог, его благость, его благодать, его безграничную милость, его изобильную любовь. Дальнейшие труды по изучению притч Иисуса выявили несколько подходов, в чём-то диаметрально противоположных один другому, в чём-то взаимодополняющих. Структуралистский анализ притч, игнорируя и их возможные аллегорические интерпретации и исторический контекст, в котором они появились, сосредотачивал основное внимание на выявлении внутренних структурных элементов притч или отдельных, содержащихся в них тематических элементов, мотивов, в их взаимозависимости или контрпозиции. Анализ, основанный на представлении о том, что смысл текста устанавливается во взаимодействии между текстом и читателем, предполагает наличие в каждой притче широкого спектра смыслов в зависимости от читательской аудитории. Значительное внимание в трудах современных исследователей, посвящённых притчам Иисуса, уделяется отделению традиции от редакции, то есть того, что предположительно сказал Иисус, от того, что к его изречениям могли добавить евангелисты или иные позднейшие редакторы. Очень часто притчи и изречения, которые в Евангелиях приписываются Иисусу, учёными отвергаются как неподлинные, принадлежащие не ему, а неким гипотетическим раннехристианским общинам, которые якобы их сочинили и вложили в его уста. Для достижения искомого результата учёный часто вырывает ту или иную притчу из её исторического контекста и помещает в некий иной, им же самим сконструированный контекст. При этом игнорируются толкования, которыми притчи были сны жены в самом Евангелии и в последующей церковной традиции. Вместо них предлагаются новые толкования, основанные на апокрифах или просто разного рода домыслах. Подобного рода подходы убедительно критикует крупный американский библеист Эвенс в своей книге Сфабрикованный Иисус, посвящённой разоблачению псевдооткрытий в современной новозаветной науке. Говоря о склонности некоторых учёных рассматривать речение Иисуса в отрыве от того сюжетного контекста, который предоставляют нам авторы новозаветных евангелий, Эванс пишет: В евангельских контекстах, говорят, нам отражаются взгляды и интересы ранних христиан, а не реальные обстоятельства жизни и творчество исторического Иисуса. Что это означает? Некоторые учёные полагают, что поскольку между тем, что приписывали Иисусу, и тем, во что верила и что исповедовала древняя церковь, не существовало чёткой границы, некоторые речения Иисуса могут на самом деле принадлежать не ему, а древней церкви. Такой подход проблематичен тем, что при его использовании Иисус превращается в своего рода говорящую голову, лаконичного мудреца, изъясняющегося афоризмами. Его слова начинают звучать как речи философа, полные общих слов и триуизмов. Нам говорят, тот контекст слов Иисуса, что мы находим в Евангелиях, вторичен, искусственен и ведёт в тупик. Каков был их настоящий контекст, мы не знаем. В лучшем случае, говорят нам, об этом можно только догадываться. А на догадки нашей скептики щедры. Герой они воображают, что способен по прошествии почти двух тысячелетий восстановить истинный неевангельский контекст. Что за беда, если он резко отличается от контекста Евангелий? В результате речения Иисус и теряет присущий им древний контекст и превращается в своего рода скелеты изречений, на которых исследователь может нарастить любое мясо, какое ему вздумается. В отрыве от контекста эти разрозненные изречения могут приобретать буквально любой смысл, какой захочет вложить в них истолкователь. В нашем исследовании притч этот пласт новозаветной науки будет, как правило, игнорироваться, поскольку основным критерием отделения традиции от редакции всегда остаются личные вкусы и симпатии того или иного исследователя. С нашей точки зрения, подобный подход к евангельскому тексту полностью в себя исчерпал и в значительной мере дискредитировал, не дав никаких устойчивых и убедительных результатов. Разбор мнений учёных относительно аутентичности тех или иных притч или отдельных их фрагментов лишь отвлекает от содержания притч и не даёт ничего для их понимания. Презумпция доверия к евангельскому тексту, который мы взяли за основу в исследовании жизни и учения Иисуса, вообще не предполагает декомпозицию евангельского текста с целью вычленения в нём того, что восходит к историческому Иисусу. При изречениях Иисуса, включённые в канонические Евангелия, мы рассматриваем как подлинные. Напротив, изречения, приписываемые Иисусу, но содержащиеся в неканонической, апокрифической и гностической литературе, мы считаем не подлинными. К числу таковых относятся, в частности, притчи из апокрифического Евангелия от Фомы, нередко рассматриваемые исследователями в одном ряду с притчами из Евангелий от Матфея, Марка и Луки. Четыре притчи, вошедшие в этот литературный памятник, не имеют параллелей в канонических Евангелиях. Одна из них обладает некоторым внешним сходством с притчей о неводе из Евангелия от Матфея. Три других ни сходны ни с одной из притч известных по каноническим Евангелиям. По содержанию они разительно отличаются от последних. Оставшиеся 10 притч из Евангелия от Фомы представляют собой сокращённые или искажённые версии притч из канонических Евангелий. Интерес учёных к Евангелию от Фомы в значительной степени обусловлен краткостью изречений, из которых оно состоит. Учёные, исходившие из гипотезы о том, что Иисус говорил краткими, лапидарными формулами, которые были впоследствии расширены и дополнены авторами четырёх канонических евангелий, уделяли повышенное внимание Евангелию от Фомы как памятнику, который может предоставить возможность для продолжительных размышлений об изречениях исторического Иисуса, пролить свет на их изначальный текст. Поиск источника Q продолжавшийся подобно поиску инопланетян в течение всего XX столетия и увенчавшийся похожими результатами, нередко выводил следователей на Евангелие от Фомы как текст наиболее близкий к тому, что они хотели бы найти в источники Q. Между тем, Евангелие от Фомы является не более чем циклом гностических вариаций на канонический евангельский текст. В силу данного обстоятельства мы не считаем правильным ставить включенные в него притчи в один ряд с притчами из канонических Евангелий. Обращение к этому памятнику не только не помогает в интерпретации притчи Иисуса, но наоборот может затемнить их смысл, придать им гностические обертоны, которых нет в их оригинальном тексте. В последние десятилетия модным направлением в изучении притч Иисуса стало их помещение в контекст иудейской литературной традиции и сравнение с притчами раввинов. Однако из множества дошедших до нас раввинистических притч лишь одна приписывается современнику Иисуса раввину Гиллелю, но даже её аутентичность подвергается сомнению. Ещё по одной притче приписывается школам Гиллеля и другого современника Иисуса раввина Шмаи. Все остальные притчи равинов, а всего их около двух тысяч, принадлежат более поздней эпохе и датируются третьим-пятым веками по Рождеству Христа и более поздним периодом. Уже в силу одного этого их изучения, на наш взгляд, не может пролить свет на происхождение притч Иисуса. Притчи равинов, кроме того, нередко имеют целью интерпретацию конкретного текста Священного Писания. Притчи Иисуса, напротив, не привязаны к тексту Писания. Они являются самостоятельными короткими рассказами, которые сами требуют интерпретации. Наконец, под притчами раввинов часто понимают рассказы из жизни знаменитых раввинов, не имеющих прямого отношения к жанру притчи. Как правило, это разные курьезные случаи, скорее напоминающие анекдоты, чем притчи. Так, например, в одной из этих притч раввин или езер едет на осле и встречает человека с весьма отталкивающей внешностью, который приветствует его словами «Мир тебе, учитель!» Вместо ответа раввин произносит Рока, какой же ты страшный. В твоём городе все такие страшные, проходит, отвечает. Не знаю. Но пойди и скажи Создателю, сотворившему меня, как страшен сосуд, который ты сделал. Услышав это, равина сознаёт, что согрешил, спускается со склона, падает ниц перед прохожим и просит у него прощения. Что общего между этим анекдотом и притчами Иисуса? практически ничего, кроме слова рака, которое встречается в Нагорной проповеди, но в совершенно ином контексте. Поведение раввина является тот тип отношений к людям, который Иисус резко осуждал. А я говорю вам, что всякий гнебущийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит синедриону, а кто скажет безумный, подлежит геенне огненной. Притчи раввинов и анекдоты из их жизни могут быть интересны для изучения образа мыслей и поведения тех, с кем Иисус полемизировал – книжников и фарисеев. Предметом научной дискуссии может быть также вопрос о том, какое влияние оказало христианство на эти притчи и анекдоты. Если же говорить о влиянии раввинистической традиции на Иисуса, то дошедшие до нас тексты не дают никакого основания утверждать, что такое влияние имело место». Можно ли предполагать, что и Иисус не изобрёл жанр притчи, а использовал существующий жанр, наполнив его новым содержанием? Но даже для такого предположения основания могут служить лишь значительно более поздние источники, чем Евангелие. Тенденции из исследований последнего времени начиная с 1960-х годов, является все большая терпимость к старому, традиционному, проверенному веками аллегорическому методу толкования притч. Несмотря на продолжающиеся споры вокруг значения таких терминов, как аллегория или метафора, все большее число исследователей приходит к выводу о наличии переносного смысла в том или ином виде в каждой притче Иисуса или в большинстве из них. Ни один из методов толкования притч, предложенных учителем, учёными в период между концом XIX и началом XXI века не может восприниматься как универсальный, применимый в равной степени ко всем притчам Иисуса или к большинству из них. Каждый из предложенных методов имеет свои плюсы и минусы, свои преимущества и изъяны. Нам представляется, что сама идея выработки единого метода для толкования всех притч является ошибочной и порочной. Нет и не может быть единого метода интерпретации того, что было изначально задумано как предполагающее множественность интерпретаций, широкую вариативность истолкования. Пользуясь различными существующими методами и вырабатывая свои собственные, каждый толкователь притч может внести свой вклад в общую сокровищницу интерпретаций. при этом могут оказаться уместными и использование аллегорического метода и извлечение нравственного урока и проецирование ситуации, описанной в притче, на жизненную ситуацию толкователя и его современников, и поиск богословского смысла притчи, и внимание к используемым в притче образам и терминам, и сравнение различных версий одной и той же притчи, если она приведена в двух или трёх евангелиях. Все эти методы оправданы, коль скоро они помогают читателю, слушателю обрести для себя тот смысл в притче, который соответствует уровню его восприятия.